Глава 2. Жажда крови. Ты нанес крысодлаку 15 уровня критическое повреждение. 1543 единицы урона. Жизнь 0 из 1500. Крысодлак 15 уровня убит. Получено 1500 опыта. Всего 1528 из 1000. Желаете собрать добычу в автоматическом режиме? Внимание, данный способ не ведет к повышению уровня ремесленных навыков. «Внимание игроку! Получен новый уровень. Все шкалы восстановлены. Текущий уровень персонажа 6. Бонус класса, плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту. Получено 5 свободных очков атрибутов, получено 2 свободных очка заклинаний». «Джей! Ваншотить мобов нечестно!» — обиженно заявила Эста, так и не успев вступить в бой с первым крысодлаком. «Моя искра хаоса оказалась быстрее». Еще и опыт почти весь себе загробастал. Упс, сорян. Искора кританула, ответил я. Теперь буду атаковать только, когда ты начнешь бой. А нам стало Тао что делать? Вполне закономерно спросила Элли. Пока мы не участвуем в бою, опыта капают крохи. Надо сделать так, чтобы каждый совершил хотя бы одно действие. Начал передавать всем слова тени я. Начиная теста. Тао подключается из инвиза. Элли кидает хилку, я добиваю. Так опыт будет распределяться равномерно на всех. Когда мобов больше одного, работаем по старой схеме. Еще тебе, как единственному обладателю полного аккаунта, стоит озаботиться получением умения картография», — заявила Тень. «Без карты ориентироваться в лабиринте ходов будет проблематично». «Понял тебя, Тень, подумаю, как это можно будет реализовать. Слишком много всего надо открыть. Будем отвлекаться на разделку туши». — нехотя спросил Эста. — Нет, — принял решение я. — К демонам грошовый лут. Сейчас он нам без надобности, а потом продадим карты и обеспечим себя всем необходимым. Я дотронулся до тушки моба, в груди которого четливо виднелось отверстие с обугленными краями, и та тут же исчезла, оставив на полу несколько медных монеток и один коготь. — Зря, — прокомментировал мое решение тень. Редкие ингредиенты можно добыть только при помощи ремесленного навыка, который надо прокачивать. Не все можно купить, Джей. Действительно, редкие вещи не попадают на аукцион и используются кланами для своего усиления. Если сейчас упустить момент и не потратить время на прокачку навыков, сделать это на более высокоуровневых мобах будет практически невозможно. Эста просто не сможет воспользоваться соответствующими инструментами. Интересно, а сколько времени может проваляться туша моба, если не собрать лут? Немного подумав, задал я вопрос тени. Зависит от респауна. Респаун — временной интервал, через который монстр возрождается. Система регулирует количество мобов в каждой локации и не допускает перенаселения. Как правило, существуют точки респауна, где через определенное время возрождаются убитые мобы, а уже потом разбредаются по локации свободно, Либо перемещаются в заранее прописанную область обитания. А можно узнать время респауна? – спросил Элли. Возможно, познание даст больше информации, чем идентификация. Так и сделаю. Спасибо за совет. Надо учиться у тени и смотреть на далекую перспективу. Да, сейчас потроха мелких мобов практически бесполезны, но в будущем прокачанный навык может оказаться очень полезным. Мы слишком мало знаем об игровой составляющей Эстери. Вполне возможно, что для зачарования предметов или нанесения рун нужно предоставить мастеру какой-то ингредиент, от качества которого будет зависеть конечный результат. Тень, как всегда, права. Далеко не все можно купить. Следующего моба убили по предложенной схеме. Эста сагрила его на себя И благодаря ловкости и скорости, которые существенно усилили ее реальные рефлексы, смогла уворачиваться от когтей и прыжков моба. Тау выждал момент и нанес удар киркой, а потом, разорвав дистанцию, вновь исчез в тени. Элли скастовала лечилку. Хоть шкалы жизни всех членов группы оставались на максимуме, сам факт применения магии поднимал агросчетчик девушки, и система считала ее активным участником сражения. Ну, а искра хаоса прикончила моба. «Элли, что тебе показывает познание? Есть информация о респауне моба?» – спросил я. «Показатель атрибута низкий, информация поступает неструктурированная, причем с минимальной дистанции», – пожаловалась Элли. «Но да, нужные тебе сведения есть. В данной локации респауну мобов сутки, причем генерация уровней рандомная, от 10 до 45 -го. Так что можно нарваться на сильного крысодлака. Отлично. Собирай данные, оповещай, если узнаешь что-то важное. Чтобы сейчас не тратить время, оставим тушку здесь, а когда закончим с фармом, Эста разделает ее. Навык надо качать. Пригодится в будущем. Как-то ты быстро переобулся, буркнула девушка. То грошовый лут нам нафиг не нужен, то навык качать надо. То уж определись, шеф. Я тут подумал, что это сейчас лут грошовый. А потом удача закинет нас в какую-нибудь скрытую локу. И лут будет редким или вообще уникальным. Если не сможем добыть, будем кусать локти. Надо будет и себе открыть что-нибудь полезное для клана. Объяснение всех устроило, и мы двинулись дальше. Прибив еще парочку мелких мобов, ну как мелких, 16 и 17 уровней дошли до первой развилки Перекрестка, где обнаружилась уже пара крысюков-мутантов. Вид одного из них мне очень не понравился. Я решил потратить одну идентификацию. Название «Крыса Длак Скаут». Уровень 32, опыт 4000. Жизнь 4900, из 3900. Защита, уязвимость, устойчивость неизвестны. Урон от 140 до неизвестности. Боевые навыки неизвестны. Ингредиенты. Кожа 1 штука, мясо 9 килограмм, зубы 10 штук. Когти 6 штук, шип 3 штуки, железа одна штука. Неизвестно. Возможный лут неизвестен. Опасный моб. Скинув полученные данные в чат, проговорил я. Эста, сколько у тебя хп? Почти семь сотен. Пару ударов точно переживу. Одна хилка восстанавливает 300 с хвостиком. Должны запинать. На крайняк выпью зелье. Или поделилась. Не сы, прорвемся. Ладно. Постарайся повернуть моба ко мне задницей. Шанс крита повысится. Элли, как мобы сагрятся, кидай лозу на скаута. Хил по мере надобности. Эста, валишь мелкого ода, а мы с Тау вливаем урод по матерой твари, пока она бездвижна. Я активирую эффект, выкручиваем ярость на максимум, начинаем по моей команде. Перестраховка, конечно. 5000 хп для нас не такая уж и серьезная проблема, но лучше перебдеть. Не нравится мне приписка скаута и наличие в ингредиентах каких-то шипов и железы. Предчувствия меня не обманули. Скаут оказался хитро выделанным и мог атаковать, даже будучи плотно опутанным терновой лозой. Спланировали атаку мы грамотно. Тао подкрался со спины мобом и затаился. Эста точным броском камня согрела обоих мобов. Элли тут же использовала заранее подготовленную лозу, и скаут оказался прикован к месту. Я влепил тому искрой, а Тао добавил киркой, но потом все пошло, не по плану. Полоска жизни китайца просела процентов на 40, и послышалось приглушенное ругательство. Как скаут умудрился нанести урон, я не понимал, но крик Тао расставил все по своим местам. «Эта скотина может стрелять шипами!» Я сориентировался мгновенно и мысленно активировал каст семени хаоса. Он как раз занимает 5 секунд, а за это время откатится искра. Посмотрим, как себя будет чувствовать скаут под болевым дебафом. Тео прилетел в очередной шип, его полоска ХП тревожно замигала красным, и парень благоразумно решил ретироваться. Тратить на него хил сейчас было нерационально. Эсту тоже зацепила, а ей еще махаться со скаутом. Иконка семени хаоса налилась красками, и я, протянув руку, схватил ярко-алое семечко, из-за конца которого торчало пять извивающихся, словно на ветру, ниточек щупалец, и швырнул его во все еще скованного лозой скаута. В отличие от искры, семя летело по прямолинейной траектории значительно медленнее, но пока моб прикован к одному месту, это не имеет особого значения. По тоннелю пронесся пронзительный пис, который напомнил противный скрежет ногтей по грифельной доске. Видел как-то в одном фильме, а потом забрался в школу, чтобы удостовериться. Скаут задергался, но лоза держала крепко и ранила моба своими шипами. Эста сделала со своим мобом и рванула к скауту. Ее полоска ХП опустила где-то на треть. В этот момент лаза растворилась, и моб, получив свободу, бросился в мою сторону, позабыв обо всем на свете. Его тело содрогалось от боли, он спотыкался, пищал, но упорно рвался к своему обидчику. Целенаправленное движение моба прервала сверкнувшаяся Кира Эсты. Девушка с размаху вогнала лезвие в грудь скауту, и тот завалился на спину. В долгу моб не остался, выпустив во все стороны штук пять шипов, один из которых попал в цель, и воительница зашипела от боли. Элли среагировала быстро и кинула хилку, а Эста словно обезумела. Она наносила размашистые удары попытающемуся подняться скауту и заковыристо материлась. Иконка искры налилась краской, я добил моба, поставив точку в этом неравном противостоянии. Всем грац. Прокомментировал левел-ап каждого члена группы и Я и уселся на ближайший камень, чтобы перевести дух. Внимание игроку, получен новый уровень. Все шкалы восстановлены. Текущий уровень персонажа 7. Бонус класса плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту. Получено 5 свободных очков атрибутов, получено 2 свободных очка заклинаний. Быстренько раскидав свободные очки согласно составленному плану, я поднялся и подошел к тушам мобов. Право собрать лот остается за мной, так как обладателю полного аккаунта выпадают больше добра, чем урезанному рабскому. Те же деньги дропаются только мне. Мы проверяли. «Джей, скаута оставлять исти смысла нет», — заявила Элли. Пока я ковырялся с характеристиками, девчонка прошерстила тушки своим познанием. Те же шипы или железу, из которой, кстати, можно приготовить слабенький яд, получится добыть, только прокачав разделку добычи до второго уровня. У Эсты пока первый. А вот шанс получить рандомную шмотку или оружие, хоть и маленький, но есть. «Облом», — разочарованно проговорил я, когда туша скаута исчезла, а на полу остались лежать серебряная монета и костяной шип. «Мобов тут много, еще набьем шмоток», — Отмахнулась Сеста. «Ну что?» «Идем по центральному тоннелю или сначала зачистим ответвление?» «В любом случае нужна карта местности», — немного подумав, ответил я. «Давайте проверять все боковые ходы. Мало ли, куда они нас выведут. Надо понять, смогут ли нас найти или войти в эту локу можно только через первую пещеру». Боковое ответвление было гораздо уже центрального тоннеля, всего пара метров в ширину. В самом начале обнаружилось точно такое же осветительное плетение но активировать его я не спешил. Без разведки соваться в узкий проход не хочется, можно нарваться. Поэтому Тау выдвинулся вперед, а я решил попробовать решить вопрос с картой. В инвентаре валялось несколько единиц угля для кузницы. Я начал чертить на стене рядом с ответвлением схемы уже проделанного пути и одновременно обращался к системе. Я нарисовал две наши пещеры и обозначил места расположения кузницы и разведанных месторождений а также широкий тоннель, по которому мы двигались, где пометил приблизительные точки обитания мобов. «Что за наскальная живопись?» — поинтересовалась Сеста. «Ты вроде хотела владеть полезным ремеслом. Нахрена нам в группе художник?» «Кстати, это явно не твое, Джей. Даже я рисую лучше». «Я пытаюсь открыть картографию», — пояснил я. «Есть другие предложения?» «У тебя в инвентаре завалялись бумага и ручка». «У меня есть чернила», — заявила Элли и продемонстрировала небольшую склянку с черной жидкостью. «А в качестве бумаги можно использовать свиток. С освещением проблем нет, а свитков магического света у нас пять штук». «Разговаривать надо с друзьями», — ухмыльнулась Сеста, «а не пороть от себя тину. «Что тут сказать?» Это права. Я привыкся делать сам и ни на кого не рассчитывать, вот и не могу перестроить мышление». «Вот чего стоило спросить у Элли по поводу чернил самому? Видел же склянки в продаже». «Да ладно тебе цепляться, Эста. Все мы одиночки по натуре. Сложно перестроиться», — проговорила в такт моим мыслям Элли. «Вот только пера у меня нет. Можно попробовать писать шипом», — нашел выход я. «Кончик достаточно острый». «Не попробуешь, не узнаешь», — философски заявила девушка. «Писать чернилами при помощи неудобного шипа — Да еще и без нормального стола было неудобно. Но все же результат получился значительно лучше, чем углем на стене. Я не рассчитывал на успех с первого раза. Поэтому, когда через пять минут вернулся Тао, просто убрал все в инвентарь. Закончу, как зачистим, ответвление. Так. Тоннель петляет метров тридцать и заканчивается небольшим залом, по которому шастают 5 мобов. В дальнем конце есть проход. Я прокрался мимо мобов, и обнаружил второй зал побольше. Там уже десяток тварей. В третьем зале пять групп, по три крысодлака во главе со скаутом. В последнем зале всего один моб, но странный. Таких я здесь еще не видел. Похож на мини-босса, ну или чемпиона. Надо смотреть тебе, Джи. Без нормального оружия нам будет сложно. Да и навыки мне надо изучить. Месторождение сайбер я пока не встречал. Выслушав доклад разведчика, ответил я. Предлагаю как минимум зачистить две комнаты, а потом принимать решение. Скауты могут доставить нам проблем даже поодиночке, а уж при поддержке двух красодлаков можем вообще слиться. Уровни у нас пока маловаты, а из-за хреновых рабских аккаунтов вы еще и получаете минимум свободных очков, атрибутов за левелап. Я нашел баг, неожиданно заявил Тао. При увеличении телосложения до уровня базовой плюс 3 Попытался использовать еще одну карту, и у меня получилось. Правда, единичка прибавилась не к базовому показателю атрибута, а к дополнительному, но это тоже хорошо. Осталось только понять, до каких пределов можно повышать характеристики. Вряд ли возможно делать это бесконтрольно. «Я поняла», — возбужденно проговорила тень. «В этом мире существует предельное насыщение атрибутов для каждого уровня персонажа и ранга профессии. Смотри, за каждый левелап... Возможно получить пять свободных очков характеристик, плюс одно разрешается купить, итого шесть. Безразвитые профессии — это максимум, который может получить игрок. С каждым рангом профессии максимальное насыщение атрибутами увеличивается на два, что дает на выходе, начиная со второго уровня, уже плюс восемь. Ты получаешь за повышение уровня все полагающиеся очки и сможешь добрать еще одну на каждый уровень за счет карт, Это расточительно в плане стоимости и редкости карт, но для тебя это не проблема. Что же касается остальных, то дарканцы ограничили поступление очков, но лимит насыщения остался неизменным. Это заложено в основу мира. То есть можно подтянуть всем остальным характеристики и сделать их сильнее. Когда я пересказал друзьям и девятине, народ сильно возбудился и в очередной раз встал вопрос, а стоит ли сейчас продолжать фарм? или прервать прокачку. Мобы никуда от нас не денутся, а обезопасить себя от вайпа очень важно. Если мы не рассчитаем силы, и кто-то улетит на точку респа, и так призрачные шансы завалить рейд босса станут и вовсе нулевыми. Я набью карты, Тао попытается скрафтить хотя бы простенькое оружие, а СТЛ вполне могут вдвоем вносить слабеньких крысюков в центральном тоннеле или таскать мобов по одному из первого зала и не сидеть без дела. «Давайте зачистим два первых зала», — предложил я. «Там могут оказаться месторождения сайбер -кристаллов. Но даже если нет, целых 15 туш для разделки, вдобавок к тем трем, что валяются в центральном тоннеле, займут нашу воительницу работой». Не упустил я возможности вернуть должок за подколку с художником. После моих слов Эста скривилась, но промолчала. Какой бы она ни была шабутной, но понимала, что для группы этот навык будет полезен. Зачисткой двух залов проблем не возникло. Никого выше 20-го левела там не было, и мы прикончили крысюков по одному. В этом деле помощь Тао оказалась незаменимой. Он начал осваивать кайтинг, что на практике оказалось довольно непросто, так как у каждого моба есть определенная зона агрорадиуса, информацию о которой вытащило познание Элли. Кайтить, подманивать монстров по одному. Нужно было привлечь внимание крысодлака в тот момент, когда все остальные мобы находятся за пределами агрорадиуса, а они постоянно перемещались по залу. Благодаря завышенным атрибутам китаец быстро наловчился и ни разу не привел паровоз. Паровоз ситуация, когда игрок ошибается и вместо одного монстра приводит группу. Просканировав первый зал сайбер взглядом, Обнаружил два месторождения кристаллов, но в этот раз удача отвернулась и рожиться новым магическим атрибутом не получилось, но сами сайбер-кристаллы не менее ценны. Тао обзавелся двумя новыми навыками — силы теней и прыжок в тени. Первый, пассивный, повышал шкалу тени, которая появилась у Тао после изучения атрибута и расходовалась на все теневые навыки. Вторая, как и следует из названия, позволяет раз в пять минут совершать мгновенные перемещения в пределах уровня восприятия, при том условии, что исходная точка и точка переноса находятся в тени. С учетом того, что каждое живое существо отбрасывает тень, навык очень полезный и позволит Тао мгновенно оказаться за спиной противника. Как и в ситуации с Элли, без выбора класса, система позволит привязать лишь два навыка. Итао хочет изучить удар в спину. Этот навык работает в связке с прыжком в тени. Его можно активировать лишь в течение двух секунд после перемещения. Причем для использования обязательно нужен либо кинжал, либо парные кинжалы. Уже на первом уровне удар в спину увеличивает наносимый физический урон на 50%, а шанс нанести критический урон возрастает до 70%. Эста посматривала на парня с завистью, но не унывала. Рано или поздно выбьем что-нибудь интересное и для нее. Второй зал принес нам по уровню два сайбер и карту с редким специализированным атрибутом для воина «Жажда крови», в который тут же вцепилась Эста. Атрибут фракции смерти. Вряд ли будет конфликтовать с хаосом, начала мозговой штурм Эста. Судя по описанию, не нужно вкачивать дополнительные атрибуты, а для активации обилок не нужна мана. «Ты уверена?» — передернула плечами Элли. «Жажда крови звучит как-то стрёмно. Не боишься превратиться в вампира? От этой игры можно ожидать чего угодно. Обещаю пить кровь только Джея и Тао», — пошутила Эста. «А вообще, не, не стрёмно. Жаль, что нельзя пробежаться по описанию будущих скиллов, но я уверена, что активация будет отнимать определенный процент от шкалы жизни». «И, скорее всего, причинять боль», — решил продублировать слова «Тени я всем». А и хрен с ним, потерплю!» Не неженка, да и устойчивость быстрее прокачается. И действуй, раз решила, не стал возражать я. Рано или поздно, но мы забьем все слоты атрибутов, и тогда я начну создавать запас редких и магических карт для торговли с дарканцами. Понятия не имею, сколько они запросят за разблокировку класса трем рабам и согласятся ли на такой шаг вообще, но, как говорится, при наличии правильной мотивации можно решить любую проблему. Карта атрибута исчезла, а Эста состроила до да нельзя загадочную физиономию и испытывала наше терпение минут пять, пока я, не выдержав, прикрикнул на подругу. «Может, уже хватит? Давай количество что за скиллы открылись!» «Гони кристалл! Тогда покажу!» — самодовольно ухмыльнулась Сеста и демонстративно протянула руку. Пришлось подчиниться и вложить в ее ладошку сайбер-кристалл. С таким расходом ценного ресурса накопить нужное количество на новый уровень импланта будет сложно, а ведь это потенциально жизненно важно для всех рабов нашей галактики. Но отказываться от возможности усилить нашу группу тоже нельзя. Я уверен, что первое убийство заработать очень непросто, а уж отыскать рейд босса, который маринуется на разведанной территории добрых полтора года, и вовсе практически невозможно. В кланчате появилось описание изученного эстой навыка. Что ж, он, несомненно, стоит потраченного кристалла. Навык называется «вампиризм», и уже на первом уровне способен переводить 2% от нанесенного урона в очки ХП и восстанавливать шкалу. Активация действительно идет за счет собственной крови, но с подвохом. Чтобы заставить навык работать, надо пожертвовать 10% своей шкалы на вдвое больший срок, чем время работы навыка. То есть, если у игрока имеется 1000 очков жизни, а вампиризм работает 5 минут, то на 10 минут шкала жизни опустится до 900. Вроде мелочь, но уверен, что с ростом уровня и расход повысится, а если активировать и другие навыки, то в сумме можно потерять достаточно много. В общем, с новыми способностями есть и надо быть поосторожнее. Скилл полезный, не мог не отметить я. Есть еще что-нибудь интересное? Да, полно всего, но остальное терпит, а Сайбер-Кристалл тебе лучше отдать, Элли. Пусть прокачают реген, заклинание позволит тебе работать практически без остановки. Так слотов-то всего два, напомнила подруги Элли. А кто тебе мешает в спокойной обстановке вместо лозы привязать регенерацию? резонно заявил Эста. Отличная идея, обрадовался я. Так и сделаем. Элли, качай реген, а я начинаю работать. Тут полно самых разнообразных месторождений. «Тогда я в кузню», — сообщил Тао, и уже привычно растворился в пространстве. «У меня тоже полно работы», — обреченно буркнула Эста и направилась к трупу ближайшего крысодлака.